Перед тем, как войти в дом, Евгений основательно заправился фосфолюгелем. С каждым днем боль в желудке усиливается. Видимо, все же придется обратиться к брату. Однако он сделает это после того, как дотащит это отвратительное дело до суда. Мила наверняка ждет его с ужином. И если он откажется есть под каким бы то ни было предлогом, она может что-то заподозрить. Эта женщина – настоящий детектор лжи. Она кажется покладистой и всепрощающей, но за 17 лет брака Евгений изучил ее вдоль и поперек. Впрочем, как и она его. Мила умела быть такой, какой ее хотят видеть, но природные качества и адвокатская работа наложили на ее характер существенный отпечаток. Пытаться ее обмануть – дохлый номер но можно о чем-то умолчать. Интересно, как бы она себя повела, выяснив о нем правду? Женившись на Людмиле, Евгений начал жизнь с чистого листа, постаравшись забыть обо всем, что было до брака. Для окружающих он выглядел примерным семьянином и бескомпромиссным прокурором. Что бы они сказали, узнав обо всем, что он так тщательно скрывает? В коридоре горел свет, несмотря на то, что Мила настаивала на экономии и с удивительным упорством приучала к ней детей. Если они артачились, она терпеливо напоминала, что люди в Азии и Африке голодают и испытывают недостаток в питьевой воде. А ее безалаберные отпрыски, которым повезло родиться в нормальной стране и приличной семье, видите ли считают еду, воду и электричество – само собой разумеющимися атрибутами повседневности, которые ничего не стоят. Евгений не видел связи между азиатами и африканцами, живущими на грани нищеты, и экономией его собственной семьи. Однако со временем и он подчинился миленным требованиям. Пусть хотя бы здесь жена получит то, что хочет. При чистке зубов, например, воду следовало включать только тогда, когда нужно сполоснуть рот а не оставлять кран открытым во время всего процесса. Уходя из кухни, требовалось гасить свет и проверять плиту и другие электроприборы, дабы драгоценные киловатты не тратились впустую и так далее. Не то чтобы экономия необходима для спасения семейного бюджета. Они ни в чем не нуждались. А клад у Евгения приличный по питерским меркам, хотя Мила зарабатывает гораздо больше. Особенно, если доводится заполучить какое-нибудь сложное и выгодное дело. Отец с матерью давно позаботились о будущем детей, еще при их рождении, открыв счета на их имя. Когда Евгений начал зарабатывать, он регулярно подпитывал свой просто на всякий случай. Есть и еще один счет, очень большой, о котором никто не знает. Ну, почти никто. Однако трогать эти деньги он не собирался. «Если повезет, то вообще никогда». Ему казалось, что, вооружившись необходимым оборудованием, на них можно увидеть кровь. «Почему свет горит на полную?» — крикнул он, закрывая за собой дверь. «А как же голодающий в Африке?» «Явился, наконец!» — воскликнула Мила, выходя из кухни и расплываясь в улыбке. Она всегда улыбается при виде него. «Удивительная женщина». Жена смотрелась невероятно уютно в повязанном поверх домашнего платья белоснежном фартучке, в паре мест испачканном соусом и с волосами, собранными в тугой пучок на затылке, чтобы не мешали стряпать. Не красавица, но он ведь женился не на королеве красоты. С возрастом Мила стала более привлекательной, освоив пару трюков, к которым прибегают женщины, понимающие свои сильные и слабые стороны. «Мы ждали тебя», — добавила она, принимая у него пальто и вешая его на крючок. «Нехорошо, когда папа возвращается домой в кромешной тьме». «Как все?» — поинтересовался он, присаживаясь на пуфик и переобуваясь в удобные домашние тапки. «По-разному. А поконкретнее?» «Толик едет в Сингапур». «Куда, прости, едет твой сын?» «Наш умный и талантливый сын летит в Сингапур на чемпионат мира по киберспорту». «Он же недавно в Москву ездил». «Ага, полгода назад». «Уже полгода?» «Его команда победила, если помнишь. А теперь он едет на всемирный чемпионат». «Понятно. Сколько?» «Нисколько». «Как это?» «Государство все оплатит. Сейчас это направление всячески поддерживается. Ну, на карманные расходы, конечно, деньжат подсыпать придется. Но ведь это мелочи». «Угу». «Аля, как обычно, в порядке». Записалась на спортивные танцы. В Дом Творчества пришла новая девушка и набирает класс. «Еще одна плесунья в семье». «А как другая?» «Плохо». «Чего так?» Байрамов ушел до окончания ее выступления. «Вот гад». «И не говори. В общем, Юлька прорыдала полвечера и сказала, что ужинать не будет. Она бездарная и толстая». «Понятно. Значит, ужин вчетвером?» «Ага». Я приготовила твой любимый Бевстроганов. Отлично. Есть совсем не хотелось. Но мило старалась. А потому придется сделать над собой усилие. За столом Толик с воодушевлением делился с отцом новостями о предстоящей поездке. То и дело, перебиваемой Алиной, которой тоже не терпелось поведать родителю о своих приключениях и планах. Евгений делал вид, что внимательно слушает. Однако до него долетали лишь обрывки речи детей. Он уже получил от супруги краткий бюллетень с необходимой информацией. Поэтому все остальное просто белый шум. Возможность продемонстрировать семье, что отец в доме. На самом деле в его голове крутились мысли о том, как защитить единственную свидетельницу. Чутье подсказывало, что раз адвокат Левкиной примчался к нему сразу после очередного убийства, где-то сильно протекает. А значит, рано или поздно от Цемлянской станет известно противной стороне, еще до того, как он сумеет подготовиться. Что же предпринять? в полуха детскую болтовню, занятый своими размышлениями Евгений, не замечал, как внимательно смотрит на него Людмила. Если бы он взглянул на ее лицо, то понял бы, как она встревожена. Отказавшись от десерта, он поднялся и отправился в кабинет. Единственное место в доме, где можно спокойно подумать. Евгений любил свою семью, но часто вспоминал слова отца, сказанные однажды. «По натуре ты одинокий волк, и главное благо для тебя — возможность уединиться». Евгений часто отправлялся куда-нибудь на машине, просто чтобы побыть одному. Иногда он ехал к заливу, иногда в какой-нибудь парк, или просто стоял на набережной, глядя на огни противоположного берега. Он мог стоять так часами. Рука Евгения замерла над проигрывателем. Музыки не хотелось. Этот проигрыватель являлся его любовью и гордостью. Не какой-то навороченный музыкальный центр с бездушными электронными записями, а последней модели аппарат для прокручивания винила, звучащего так живо и неповторимо. Подарок младшего брата, знающего, чем порадовать старшего. Евгений коллекционировал пластинки с подросткового возраста, когда они считались дефицитом. К сожалению, винил вышел из моды слишком быстро. Но сейчас даже любимые записи не смогли бы улучшить его настроение. Поэтому Евгений вернулся к столу и сел, откинувшись на спинку кресла. Он ощущал ломоту во всем теле. Нужно срочно договориться о тренировке. Иначе он превратится в буратино. А то и вовсе в полено, из которого папа Карло вырезал деревянного мальчишку. Евгений снова поднялся, закатал по обыкновению рукава и подошел к окну. Стоя, сделал несколько упражнений на растяжку. Он еще не стареет, но телу уже требуются дополнительные нагрузки, чтобы оставаться в форме. В 20 и даже в 25 лет Ему казалось, что он может переваривать гвозди и сворачивать горы. Но теперь он точно знает, на что способен, а что не стоит и пытаться делать. Кто-то постучал в дверь, и Евгений поморщился. «Никакого покоя в собственном доме». «Я принесла чай с мятой», — сообщила Мила, входя. «А тут и все глушишь кофе на работе, а это вредно для желудка». Он сразу почувствовал себя виноватым. «Спасибо». Ответ прозвучал слишком коротко, чтобы ее удовлетворить. «Что случилось?» — спросила Людмила, передавая мужу чашку с блюдцем. «Случилось?» — он сделал глоток. «С чего ты взяла?» «Мы слишком давно вместе». «Пора разводиться». «Не изви, я серьезно». «Все из-за того бомжа?» Евгений лишь неопределенно хмыкнул. «Твоя приятельница-репортерша, похоже, снова ищет свидетелей». Не желала униматься жена. «Видела объявление бегущей строкой. Все плохо, да?» «Не так уж и плохо», — улыбнулся он, зная, что она видит его отражение в темном стекле окна. «Кое-кого нашли». «Серьезно?» Она не видела преступления, а лишь слышала, как его обсуждали впоследствии. «Ты считаешь этого достаточно?» «Будет непросто». «Так вот, что тебя беспокоит». «Беспокоит?» — Меня? Ты преувеличиваешь. — Брось, Женька, в чем дело? — Ладно. Он повернулся к Миле лицом. — Проблема действительно есть. Теперь я работаю не один, а с парочкой следаков. — Снова? — перебила она. — Ты же говорил, что больше никогда. Все меняется. И потом я не веду дело, ну, в буквальном смысле, а только надзираю за следствием, что, собственно, и является моей обязанностью. «Верно?» «Не ври», — покачала головой Людмила. «Ты расследуешь. Разве не для этого нанял детишек?» «Я их не нанимал. Просто...» «Не играй словами», — перебила она. «Ты по уши влез в это дело. Собираешь доказательства, гоняешь своих ребят опрашивать свидетелей. Откуда ты знаешь?» «Пообщалась с ними, пока тебя разыскивала. В день, когда ты напивался на пляже в Комарова». «Вот трепачи малолетние». Они тобой восхищаются. — С чего ты взяла? — Очень уж стараются заслужить твое одобрение. А ты поступаешь как рабовладелец. Сам отправляешься расслабляться, а ребятишек оставляешь работать. — В этом преимущество субординации. Кто-то внизу пищевой цепочки, а кто-то... Почему ты иногда ведешь себя как думки ход? Тихо спросила она, обвивая его руками за талию. Он поставил чашку на подоконник и снова распрямился. Мила рук не разжала. «Ну вот, то я рабовладелец, то... Дон Кихот!» «В смысле, борюсь с ветряными мельницами?» «В смысле, берешься за то, за что больше никто, братцы, не желает?» «Никакой я не Дон Кихот, ведь он действовал исключительно из благородных побуждений и не желал награды за свои подвиги». «А твои побуждения выходят иные. Чисто практические. Даже прагматические, если хочешь». «Как это?» Я, видишь ли, ненавижу проигрывать. Это вопрос престижа. И награду ты, в отличие от известного Дона, получить хочешь. А как же? У тебя твердый оклад, — напомнила она. Ну, может, премию дадут, и тогда мы потратим ее на мороженое и аквапарк для детей. Чего на самом деле ты добиваешься? Во-первых, мечтая утереть нос начальству. Принято. Но это же не все. Он снова отвернулся к окну. Шел дождь со снегом, и снаружи почти ничего невозможно было разглядеть, кроме темных силуэтов деревьев на набережной и размытых потеками на стекле огней. Они уверены, что выйдут сухими из воды, — наконец произнес Евгений. «Считают себя неуязвимыми, полагая, что деньги и власть делают их неприкасаемыми. Меня это бесит». «Понимаю. Нет, не понимаешь», — процедил он. Помнишь сфинксов на Воскресенской набережной? Тех, что напротив старых крестов? Кресты. Бывший средственный изолятор на набережной Невы в Санкт-Петербурге. Известный российский скульптор Михаил Шемякин создал метафизические статуи сфинксов, которых расположил напротив этого здания. Шемякинских? Точно. Та половина их лиц, что обращена к набережной, красивая. А другая? Страшная. С той стороны они похожи на обтянутые кожей черепа. Если не ошибаюсь, Шемякин этим пытался сказать что-то вроде «От сумы до да от тюрьмы не зарекайся». Ты это к чему? Я сплю и вижу, чтобы эти утырки смотрели на сфинксов с их самой уродливой стороны лет к тридцать. Ты же в курсе, что кресты переехали в пригород, да? Старое здание давно не используется. Разумеется, в курсе. Я выражался фигурально. Хочу стереть с их сытых рож самодовольное выражение и заставить на собственной шкуре испытать боль и ужас перед неизбежным. Хочу увидеть, как их физиономии бледнеют при зачитывании приговора. «Даже если все получится», — задумчиво проговорила Милая, «родители сделают все, чтобы их отпрыски сидели в комфорте. А вот это уже меня не касается. Пусть ими потом занимается в СИН. Да и не в том дело». Условия, поверь, играют не слишком большое значение, когда знаешь, что выйдешь стариком или вовсе никогда не покинешь колонию. Там твой главный враг вовсе не удобство и лишение, а время. Оно проходит мимо, прибавляя лет, ослабляя тело и ломая дух, лишая надежды». Мила вдруг испугалась. Так изменилось лицо мужа в отражении. Она как будто видела чужого, незнакомого человека. Ее взгляд упал на татуировку на внутренней стороне его запястья. Обычно он прятал ее под длинным рукавом рубашки и широким ремешком часов. Но сейчас, когда его предплечья были обнажены, стала хорошо видна ее большая часть. Несколько колец чешуйчатого тела и змеиный хвост. Голова гада скрывалась под часами. Но когда Евгений их снимал, Мила могла видеть широко распахнутую пасть и угрожающий торчащий раздвоенный язык. Как вышло, что муж заполучил наколку, ведь он считал тело человека храмом. Когда Юля в 14 лет заикнулась, что хочет сделать пирсинг в пупке, Евгений встал на дыбы. Единственное, что он позволил ей проколоть уши ведь серьги является неизменным атрибутом женской красоты на протяжении тысячелетий. — Ты никогда не рассказывал, откуда у тебя татушка? — тихо проговорила Мила, водя пальцем по красновато-коричневому хвосту змеи на его руке. — Я столько раз спрашивала... — Да нечего рассказывать, — пожал плечами Евгений. — В молодости все совершают ошибки, и это одна из них. — Пошли в постель. — В постель? — Глаза Людмилы вспыхнули. Такое явное приглашение невозможно было проигнорировать. «Или, может, прямо здесь?» В голосе мужа зазвучали знакомые, так давно не появлявшиеся интонации. В последние месяцы они оба были слишком заняты, чтобы позволить себе хоть немного романтики. «Я запру дверь!» — выдохнула она. Шторы задерни, «Вот еще!»